он понял, что ошибся. Если так и дальше пойдет, Джим ни о каких планах и слышать не захочет. Решил он попробовать по-другому, да и спрашивает. «Джим, а провидение заранее знает все, что должно произойти, так? А то как же? С самого сотворения мира!» «Понятно. А если я строю план? То есть мне кажется, что это я строю план, а провидение тут вроде ни при чем, и ничего из него не выходит?» Значит, проведение не захотело? Да, нельзя на него полагаться. Вот что это значит. А если план удается, значит, так хотело проведение, а я просто попал в точку. Так оно и есть. Помереть мне на этом месте. Значит, я должен и дальше придумывать, пока не угадаю, чего хочет проведение. Разумеется, масса том. Так и надо. Греха в этом нет. Выходит, можно предлагать планы? «Да, конечно, прилагайте сколько душе угодно. Провидение возражать не станет, если сможет с первоначала на них посмотреть. Но не вздумайте жить по ним, по планам этим массатом, кроме как по одному правильному, потому что грех совать нос куда ни след и жить по плану, который не по вкусу проведению И снова все шло как надо. Сами видите, он просто обвел Джим вокруг пальца. Опять мы начинали спор сначала – А Джим об этом и не подозревал. Тома говорит, значит, все в порядке, и мы сейчас сядем вот тут на песок и что-нибудь придумаем, просто чтоб с тоски не помереть, и чтобы лето зря не пропадало. Я читал книжки знающих людей, покумекал, и у меня есть в запасе пара-тройка отличных идей, выбирай любую. Ну, говорю, выкладывай первую. Первая и самая замечательная — это гражданская война если получится ее устроить. Ерунда, говорю, к черту гражданскую войну. Так я и знал, Том Сойер, что ты выберешь одни сплошные опасности, хлопоты и расходы, без них ты не можешь. И славу, отвечает он с жаром, ты забыл самое главное, славу. Ну да, говорю, это уж само собой. Чтоб Том Сойер приволок план, в котором не нагружь славы, да это все равно, как старый Джимми Граймс явится с кувшином без единой капли виски. Я нарочно съехидничал, чтобы его смутить, и своего добился. Он притих, сделался неразговорчивым, а меня обозвал ослом.